Истории с продолжением. Людмила Рудская. Одна беда не ходит. Накануне своей серебряной свадьбы в 1997 году Александр и Людмила расстались. За время непростой жизни с Александром Рудским Людмила перенесла два инсульта. Но одна беда не ходит, как говорится. В прошлом. В одна тысяча девятьсот девяносто восьмом году, отпраздновав свадьбу младшего сына Людмила проводила молодых в аэропорт. Они собирались в заграничное свадебное путешествие. При проходе таможенного контроля Александра Рудского младшего задержали. Он не декларировал валюту, которую ему и его молодой жене подарили на свадьбу. Сашу Рудского судили. Приговор суда? Полтора года лишение свободы условно. Однажды вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Здравствуйте, Оксана. Меня зовут Ирина Рудская. Здравствуйте, неуверенно произнесла я, не понимая, как это Ирина Рудская. И решила уточнить. Простите, а вы кто? Жена Саши Рудского. Нет, ответил приятный женский голос. Я жена Александра Владимировича. Да, я вас слушаю. Немного опешив, сказала я. Нам стало известно, что вы еще одну передачу сделали про Людмилу. Кто вам это сказал? Людмила. Она позвонила и сказала что-то вроде этого. Ну держитесь, скоро еще одна программа выйдет. И не дожидаясь моей реакции, Ирина продолжила. Оксана, поймите, Александр Владимирович очень хороший человек. Он совершенно другой, нежели о нем рассказывает Людмила. Я очень его люблю, и он так бережно ко мне относится. Мы ждем ребенка и очень счастливы. Пожалуйста, не омрачайте нам жизнь, тем более моему мужу. Ему и так сейчас живется не просто. Я никогда не вмешиваюсь в их взаимоотношения с Людмилой, понимаю, что просто не имею на это права. Но сколько же можно? Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, что Рудской необыкновенный человек. Ирочка, дорогая, подождите, едва сумела я прервать Елену. Во-первых, я никакой специальной передачи о Людмиле не готовлю. Во-вторых, все, что вы увидите еще раз на эту тему, это новогодняя программа женских историй, в которой Людмила Рудскаяя обязательно будет участвовать как одна из героинь цикла. И в-третьих, в, в свое время я вам предлагала высказаться об всей этой истории. Да, теперь уже Ирине с трудом удалось меня прервать, вставив: "Да, я прочла об этом в вашей книге." Перед началом съемок я звонила Александру Владимировичу. Он перекладывал наш разговор то на одного, а своего заместителя, то на другого, опасаясь якобы говорить о личной жизни, чтобы не вызвать кривотолков. Во всяком случае, так мне сформулировали отказ Александра Владимировича его помощники, хотя я их предупреждала, что вокруг Круцкого и без меня много негатива. И желтая пресса так или иначе до него доберется, и его личная жизнь будет тем самым больным местом, по которому станут бить. Так и случилось. Я все понимаю. Я вас прошу, Оксана, приезжайте к нам, мы вас очень ждем. Не надо никаких передач. Я не для этого вас приглашаю. Просто хочу, чтобы вы все увидели сами. И я очень люблю своего мужа. Ирина замолчала на том конце провода. Да успокойтесь вы. Рожайте детей и живите счастливо. Все уже случилось. Свидетелем телефонного разговора был мой муж, которому история про Людмилу Рудскую в свое время категорически не понравилась. Мужа раздражала прямолинейность истории, и мой... категоричный тон, когда я выстроив программу своеобразным образом, утверждала, что во всем случившемся между Людмилой и Александром виноват именно Рудской. Рудской непорядочно поступил, кричала я возражая мужу. Прожив вместе двадцать пять лет, так не расстаются. Он не помогает Людмиле материально, а ведь она инвалид второй группы. На что мой муж очень спокойно ответил: Людмила плохо себя ведет. Я прочитал только одно интервью с ней в какой-то газете, и мне стало не по себе. Она Рудскова с грязью смешала. Уверяю тебя, ни один мужчина, оказавшись на месте Рудскова, не протянул бы руку женщине, унижающей его достоинство, несмотря на то, что немало лет прожито вместе. Давай на этом закроем тему. После этого спора мы с мужем не разговаривали недели две. И вдруг, после звонка молодой жены Александра Владимировича Ирины, я впервые усомнилась в своей позиции. Права ли была, безоговорочно поддерживая мою героиню и добрую приятельницу Людмилу Рудскуюю. Я по-прежнему готова оказывать ей любую моральную поддержку, понимая, в какой ситуации она находится после развода. Впереди полная неопределенность, без денежки, без перспективности. Сын уже взрослый, у него своя семья, и похоже, приятных сюрпризов от жизни ждать пока не приходится. И поэтому я всегда на стороне Людмилы. но вот что меня смущало Ирина новая жена Рудского очень тепло говорила о своем муже искренность так не сыграть в этом меня трудно провести я поняла после ее телефонного звонка что она действительно любит Александра Владимировича мне было горько за Людмилу и одновременно радостно что замужество для Ирины Не было расчетом, как поговаривали многие. Во всяком случае, я готова в это верить и не хочу разочаровываться в этой молодой женщине. Ведь пятнадцать лет назад я тоже была в ее ситуации. Моему сыну сегодня десять лет, и в общем я счастливая женщина. Я хотела позвонить и рассказать об этом телефонном разговоре Людмиле, но передумала. Ей и так тяжело, и я не вправе обвинять ее за то, что она, по сути дела, сводит счеты со своим бывшим мужем путем газетных публикаций. Если она пошла на такие крайние меры, значит нет других способов доказать Рудскому, что обошелся он с ней не хорошо. И тут я тоже неголословно рассуждаю: я пережила в своей жизни два развода. Очень болезненный моих родителей после двадцати лет совместной жизни. Мой отец тоже ушел к молодой женщине. Плохо ушел, не с одним чемоданом. У меня есть сводный брат, ему семнадцать, но до сих пор мои родителей не разговаривают и недоброжелательно друг к другу относятся. И мне больно это видеть, хотя я уже взрослая женщина. Виновницей второго развода была уже я. Мой муж, уходя от жены, оставил ей все. Впрочем, дело даже не в том, кто, что и кому оставил. Дело в том, как же остаться благородными в подобной ситуации. В тот новогодний вечер, когда героини истории собрались вместе, Людмила сидела очень грустная. Ее никто ни о чем не расспрашивал. Понимая в каком состоянии и после суда над сыном, но вдруг она сама подняла бокал и ко всем нам обратилась: "Милые мои женщины, спасибо вам за поддержку. Я чувствую ее, я чувствую ваше тепло и знаете, ощущаю рядом ваше плечо. Огромное вам спасибо". Людмила опустила голову. Ну что ты, Людочка, и кто же как не мы должен друг другу помогать? – воскликнула Ирен Федорова, жена знаменитого офтальмолога. Не переживай, прорвемся, – крикнула я. Надя Бабкина запела: Парней так много холостых на улицах Саратова, и женщины подхватили: Парней так много холостых, а я люблю женатого. Держись. Тихо произнесла Татьяна Буре и обняла Людмилу за плечи. И с писем Людмиле Рудской. Дорогая Людмила, я пережила тоже, что и вы, чуть не попала в психушку. Ну что же делать, такова наша бабская доля. Я желаю вам мужества, не потеряете достоинства, как потеряла его я в борьбе со своим бывшим мужем. Здоровье тоже не стало, и теперь я никому не нужна в свои пятьдесят. А когда-то я была красивой, жизнерадостной женщиной. Я абсолютно уверена, что вы встретите еще человека, с которым проживете счастливую жизнь. Только помните всегда о себе. Здоровье важнее всего. Пошел он к черту ваш муж, он еще хлебнет. Будьте уверены, мой умер от инфаркта. Его молодая жена закрыла дома на ключ и пошла гулять. А когда утром пришла, открыла дверь, он лежал на полу с телефонной трубкой в руках. Интересно, кому он звонил в ту минуту, когда ему было горько, больно и плохо. Жутко. Счастья вам! Лидия Николаевна, Белоруссия. Город Гомель. Людмила, наверное, все не так однозначно в вашей истории. Но как бы то ни было, я желаю счастья прежде вам, а не вашему мужу. Я тоже разводился с женой, но ничего не делил. Долго после развода ее опекал. Ну а как же? Мы прожили двадцать лет вместе, мы же друзья. Ну нет страсти, нет любви. Но все остальное это есть. Она мне как сестра, как самый близкий родственник. Дети мне простили мой уход от их матери. Я очень долго объяснял им сложившуюся ситуацию и не уклонялся от их порой коварных вопросов. Мы, конечно, не дружим с семьями, но за свою бывшую жену я несу ответственность такую же, как за моих детей. И за мою новую семью. Я вкалываю на трех работах. Надо спать не буду, но чтобы никто не страдал от того, что в сорок пять я решил поменять свою жизнь. Понимаю, как вам тяжело сейчас. Крепитесь. Олег Сергеенко, город Киев.